Глава 15. Карина. Я с огромным трудом удержалась от вопля, когда дурацкая палка оцарапала ногу. Кайл прав. Моя одежда совсем не для этого места. Я неспешно бродила по рядам. К чертям собачьим Кайла. Не уеду из-за того, что он тоже здесь. Однако старательно его избегала. Высматривала в толпе голубую футболку без рукавов, пока переходила от палатки к палатке и впитывала окружающую атмосферу на память. Ведь я сюда больше не приеду. Эта территория Кайла не моя. Фу, какой же он гад и грубиян. Хорошо, что повёл себя по-свински. Ещё пара секунд, и я бы совершила ошибку, продолжив разговор. В моём воображении мы гуляли по рынку, обсуждали наши отношения. Кошмар, я окончательно помешалась на Кайле и чуть не сорвалась, а он-то просто сволочь. Мелочный зануда. Я в первый и, надеюсь, последний раз увидела его с такой стороны. Кайл не равнодушного, но молчаливого, и сдержанного от природы, можно было терпеть. Этот же Кайл, который не пошёл за мной следом, невыносим. Надо просто уехать. Сначала рынок мне понравился. Я даже успела его полюбить, но Кайл всё испортил. Значит, он чувствует себя тут как дома? Лучше бы я сидела на пикнике у друзей Эледи и делала вид, будто хочу им нравиться. То есть я вроде бы хочу, но в последнее время дико устаю. и забываю париться про отношения окружающих. Даже если бы эти друзья меня терпеть не могли, я всё равно сидела бы у них во дворе, ведь рядом была бы Элоди. У них наверняка есть хот-доги и бургеры. Ещё один плюс — на рынке же есть Кайл. А встретиться с ним гораздо хуже, чем проболтать несколько часов с армейскими жёнами и поразыгрывать фальшивый интерес. Хуже, чем выпить ослиной мочи. И ещё недавно я впускала этого мужчину в самые потаённые уголки своей души, куда и сама заглядывала редко. Теперь же меня мутило от мысли, как крепко он в меня врос. Господи, неужели я ничему не научилась у родителей? Не научилась рвать отношения с токсичными людьми? Да, возможно, токсичен не сам Кайл, а обстоятельства. Вокруг нас за короткое время накопилось слишком много негатива. Однако он по-прежнему тесно Общается с моим братом, хранит ему верность. Кайл предпочёл Остина, а не меня. Это было очень больно. Ведь абсолютно все поступали так же. Время пролетело как по волшебству. В конце концов, я забыла и об Остине, и о Кайле, и даже о мобильном телефоне, пока не погладила высокую атласную спинку тёмно-фиолетового каминного кресла. Красочное и роскошное, оно словно попало на рынок из-за зеркалья. Кресло было красивым и необычным, но не подходило для моего дома. Тем не менее, я вновь пробежала пальцами по металлическим пуговкам на обивке, по гладкой ткани сиденья. Нежный цвет ногтей на фоне строгого фиолетового оттенка смотрелся шикарно. Пока никто не видит, я достала телефон и сфотографировала свою руку на сиденье кресла. использовала режим портрета. Поэтому фон получился размытым, а краски на главных объектах яркими и глубокими. Снимок вышел классным. Я оглянулась, не заметил ли кто. Но почему я чувствую себя ужасно глупо, когда фотографирую, непонятно. Сейчас весь мир так живёт. Телефоны давно служат не только для звонков. И народ документирует каждую мелочь по миллиону раз на дню. Я посмотрела на часы в телефоне и удивилась. Почти 5 вечера, невероятно. Какое где продавцы уже начали складывать товар в контейнеры и грузить на тележки. Хозяин палатки в конце рынка под деревьями продолжал общаться с покупателями и методично рубить дрова. Возле него ждала очередь, но остальные торговцы собирались. Значит, скоро закрытие. Я вспомнила о Кайле, когда увидела на экране имя Элди и больше 100 оповещений из Инстаграма. Обычно мне поступало 1-2 уведомления в неделю. Не больше. Сегодня же пришло море комментариев от разных людей. Все спрашивали, где я и требовали новых снимков. Эстелла, папина жена, даже написала, что у меня намётанный глаз. Мистика. Я напечатала в поисковой строке имя Кайла. Недавняя, но неистребимая привычка. Ничего нового. Последнее фото я видела 100 лет назад. Кайл в командировке с Мендосой и Филиппом. До меня вдруг дошло, что Кайл может неожиданно подойти сзади. Сегодня такое уже было. Я спрятала мобильный в карман. Ну что за чёрт? Стоит пустить Кайла в мысль на секундочку, и он мгновенно заполняет их полностью. В сущности, Кайл обычный бабник. Да, бабник, хоть я и пыталась думать по-другому. Его сегодняшнее скотское поведение это подтвердило. Он не собирался задерживаться в моей жизни, как и остальные. до него. Больше не желаю иметь с ним дела. Охваченная паранойей, я огляделась. Толпа на рынке сильно поредела. Кайл наверняка уехал, а я тут довожу себя до истерики. Хватит. Краем глаза я заметила в углу палатки ещё одно каминное кресло с высокой необъятной спинкой. На белой обивке красовались чёрные масляные пятна, которые вблизи оказались вышитыми розами. Я поискала глазами ценник и приуныла. Он отсутствовал. Плохой знак. Продавщица сидела на табурете лицом к маленькому розовому вентилятору. На ней была футболка с рок-музыкантом Бобом Сигером. И я подумала о маме. Та тоже носила футболку с его выступления. В начале отношений папа часто возил маму на концерты. Она распевала в машине против ветра, высовывала из окна руку и размахивала ею в такт музыке и ветру. Удивительно устроен мозг. Кресло и его хозяйка вдруг напомнили о маме. Продавщица носила такую же прическу, а при виде этого кресла у мамы точно слюнки бы потекли. Женщина заметила, как я на неё глазею. Я, естественно, повела себя глупо. Торопливо отвела взгляд. Тут же сообразила, что сделала, и вновь посмотрела на продавщицу. Она с улыбкой предложила задавать вопросы, в случае чего, и принялась наводить порядок в миске с вычурными дверными ручками. Я кивком поблагодарила и потрогала розу, вышитую толстой мягкой нитью. Я обожала некомплектную, но классную мебель. Это же кресло будило во мне особенные чувства. Оно было сказочным, идеальной формы. Чёрные розы, небрежно разбросанные по молочно-белой ткани. Кресло выглядело одновременно старым и новым, классическим и супермодным. Я с грустью подумала о деньгах в кармане. Сколько может стоить такая красота? Сегодня я видела потрескавшийся шкафчик за 1200 долларов, а в соседней палатке стояло прекрасное антикварное бюро всего за 40. Поэтому тут не угадаешь. Единственный способ выяснить цену спросить напрямую. Но женщина с маминой причёской почему-то внушала мне ужас. Я заметила, что на сервизе, выставленном на столике рядом, тоже отсутствует наклейка. Почти все товары в палатке не имели цены. Ещё один дурной знак. Я вновь посмотрела на волшебное кресло. Оно идеально впишется в мою гостиную. И это знак добрый. Я чуть подвину диван и разверну второе кресло лицом к этому. Я рискнула. «Сколько стоит кресло с розами?» Женщина слезла с табуретки и подошла ко мне. Её длинная плотная юбка обтекала ноги. Тёмный подол был испачкан. Видимо, все, включая меня, уйдут сегодня с рынка, покрытые с ног до головы тонким слоем грязи. Помимо сходства с мамой, в женщине было ещё что-то знакомое. Как будто видишь перед собой актрису из какого-нибудь старого фильма, но не можешь толком её вспомнить. В Джорджии живёт чуть ли не половина Голливуда, поэтому я не удивлюсь, если эта продавщица действительно снималась в кино. «Кресло? Обивка ручной работы. Оно из Миссури, принадлежало моему папаше, а выживку делала его любовница», — сообщила продавщица. поморщившись на последнем слове. Её пальцы украшали кольца, а шею грость длинных бус, которые хлопали бедного Боба Сигера по лицу при каждом движении хозяйки. Можете забирать за 250. Цена выгодная. 250 даже ткане не окупит это просто грабёж. Однако я кайфую от мысли, что кресло уйдёт на сторону, несмотря на все труды попашной любовницы. И оценила остроумное замечание и хихикнула. Женщина добавила, «Да, за 250 отдам». Я застонала. Естественно, это не по карману. Кресло того стоит, но для меня слишком дорого. Спасибо. Я бросила на кресло прощальный взгляд и отвернулась. «Эх, какое же оно красивое». Нехватка денег была ещё одной причиной, по которой я не собиралась работать на Мале вечно. Эта работа помогала мне держаться на плаву, Но к 25 годам я хотела бы спокойно тратить 250 долларов на понравившееся кресло, а не страдать по недостижимому. Я уже почти ушла, когда услышала голос. Не уступите за две сотни. Кайл стоит рядом, руки молитвенно сложены перед грудью. Кресло очень дорогое, Мартин. Моя мачеха вышивала обивку вручную. Забавно. Для меня любовница, а для Кайла мачеха. Хорошо, когда женщины честны друг с другом. Это мадам Та ещё штучка. И судя по всему, она просто очарована Кайлом. "Абха, хочешься?" Продавщица улыбнулась, поправила длинные волосы, неаккетливо, но я всё же приревновала. Она явно хорошо его знает. Кайти из трейлера тоже. Они часть жизни Кайла, а существование которой я даже не подозревала. Все вокруг поддались массовому помешательству по имени Кайл Мартин. Осушили этот кубок до дна. Все, кроме меня. Я лишь пригубила. Мне хотелось ещё, но я знала, напиток прокиснет раньше, чем достигнет моего языка. Я понимаю, мисс Росса. Просто Карина живёт сама и в одиночку обустраивает дом. Я хотела пнуть Кайла, извиниться перед женщиной из-за его беспардонное вмешательство. Однако она слушала, и выражение её лица менялось. Кажется, он близок к победе. Я дружу с её братом. Он недавно записался на военную службу. Меня кольнуло чувство вины. Но потом осенило. Да, брат действительно идёт в проклятую армию. И если выторгаванное кресло хоть немного подсластит пилюлю, то и ладно. Мне ещё предстоит звонить отцу, вызывать его сюда и просить помощи с доставкой нового кресла, а потом целый час выслушивать извивительные комментарии про внешний вид и безответственность, толкнувшую меня на поездку к чёрту на кулички. Я засомневалась, стоит ли кресло подобных мучений. На конца дня ведь буду ходить как пришибленная. С другой стороны, вдруг Эстелле понравится рынок, и папа будет в хорошем настроении. Брат-близнец, ему всего 20 лет. Услышала я Кайла. Да он просто мастер. Они с мисс Россой ходили вокруг да около. Минус 20 долларов, минус 5, дошли до 200. Кайл торговался как бог. Просто загляденье. Мне очень хотелось заполучить кресло. Мой отец служ... Начала я, но Кайл меня остановил. Сделал это в открытую. Однако его милая подружка Мисс Росса ничего не заметила. Удивительно. «Сто восемьдесят», — не унимался он. «Одна беда. В моём кармане оставалось чуть больше сотни. Кайл, у меня с собой только сто двадцать», — тихонько сообщила я. «Кресло отправится в хороший дом», — заявил Кайл, игнорируя предупреждение о скромном бюджете. «Такой тон -то поможет продать средства для чистки ковров даже тому, у кого на полу паркет». Ещё немного уговоров, пара ослепительных белозубых улыбок, и мисс Росса капитулирует. Она твоя девушка, что ли? Продавщица подняла бровь домиком, оглядела меня с ног до головы. Непонятно, одобряет или нет. Наверняка скоро выясним. Почти. Я пытаюсь её завоевать. И если вы поможете, будет здорово. Да чего заразительная у него улыбка. Я подхватила инфекцию, заулыбалась как дура. Мисс Росс наконец уступила. Через несколько секунд она вышла из образа и тоже расплылась в улыбке при виде бумажника в руках Кайла. Бросила на меня многозначительный взгляд. Я не ощутила обычного приступа паранойи, скорее наполнилась теплом. Застенчиво улыбнулась мисс Росси в ответ и вручила ей свои оставшиеся деньги. Она пересчитала. Сейчас же пойду к банкомату и верну Кайлу всё до последнего пенни. Да, я не собиралась тратить лишнего. но кресло хотело до ужаса. Я поблагодарила мисс Россу, Кайл тоже. Она его обняла. Он и правда всех тут знал. А я и не догадывалась об этом месте. «Заходи почаще», — проговорила мисс Росса. «Я в курсе, что Мендосе нельзя больше здесь торговать. Очень жаль. Мы по тебе скучаем. Как ты? Говорят, серьёзно ранен». Она оглядела его от макушки до пяток, задержав взгляд на ноге. Только тут я увидела Кайла по-настоящему. Он выглядел усталым и не очень чистым, словно работал физически. На спине небесно-голубой футболки расплывалось пятно пота. Да чего сексуальный мужчина. Так нечестно. Его уверенность притягивала. Мис Росса тоже это ощущала. К тому же она знала Кайла и его друзей лучше, чем я. Миндоса. Значит, Миндоса ездил сюда с Кайлом, продавал что-то раньше, а затем перестал. А ранение в ногу тут при чём? Удивительно. Я чувствовала с Кайлом потрясающую близость, но, оказывается, совсем его не знала. Думала, что его нога просто ещё слабовата, иногда побаливает, но в оздоровлении идёт хорошо. По крайней мере, так утверждал Кайл. Кому же известно реальное положение дел? Кажется, не мне. Ерунда. Кайл слегка наклонился, посмотрел на свою ногу. Просто ноет иногда. «Кто вам сказал про ранение?» Он разговаривал с Мис Росс и очень ласково. Просто удивительно, откуда Кайл так хорошо её знает? Только ли по своим воскресным походам на рынок вместе с Миндоссой? Сколько вопросов, и ни один не улучшает настроение. Пусть проклято кресло, оказавшееся тут сегодня, и пусть проклята я, не сумевшая удержаться от дорогущей покупки. Твоя мама, она мне звонит. Точнее, звонила как раз на днях, но перепутала номер, а в результате мы проболтали довольно долго. Мисс Росса Заговорщицки подмигнула. Она, видимо, любила посплетничать, но душа у неё была доброй. Я втрепенулась. Кайл редко говорил о матери. Может, мисс Росса подскажет почему? Он был человеком скрытным, но я хотела знать о нём всё, хотя убеждала в обратном каждого, и себя в том числе. Кайл ни за что не расскажет о себе сам, и вряд ли у меня будет другая возможность выяснить о нём побольше. Я молча сгорала от любопытства. и надеялась, что он не закончит разговор и не сменит тему, как обычно. «Вы с мамой сплетничали обо мне?» подразнил Кайл мисс Россу и ослепительно улыбнулся. Других дел не нашлось. На мгновение он стал похож на подростка. Именно таким я представляла Кайла до армии. Служба изменила его. И это печально. Интересно, а каким видит Кайла мама? О чём думает она? Маленькая, совсем крошечная часть моей души? настолько крошечная, что я отчётливо осознавала её глупость, мечтала встретиться с мамой Кайло. «А какие ещё дела у матерей? Я скучаю по ней. Она давно сюда не приезжает». Мисс Росса посмотрела на меня. Она полагала, что я знакома с его мамой и её планами. Милейшая мисс Росса, она даже не догадывается. Я вновь ощутила печаль и тоску по женщине, которую не знала. «Нет-нет, нужно уходить, срочно». Тут, наверное, в воздухе какие-то примеси, и у меня от них помутнение в мозгу. Я передам маме привет, сказал Кайл, глянул на мобильный и добавил: "Рад повидаться, Мисс Росс. Обещаю не пропадать надолго. Но сейчас мне пора". Куда это ему пора? Домой? На пикник? На тайный слёт таких же, как Кайл, загадочных личностей, где они строят планы по дурачеванию простых смертных. Мисс Росс обняла нас обоих и оставила наедине с моим новым креслом. по её лицу я так и не поняла, одобряет она меня или нет. Сейчас сниму деньги в банкомате и верну тебе долг, заверила я. Мне ещё надо отцу позвонить, организовать доставку этого чуда домой. Не заморачивайся, пожал плечами Кайл. Свободная футболка без рукавов открывала его ключицы и руки. Кожа Кайла сияла от тёплых поцелуев солнца. То есть, я верну деньги. Да сколько там? 60 долларов. Не люблю оставаться в долгу, непреклонно заявила я. и за неимением рога уперлась шлёпанцами. Кайл рассмеялся, пнув землю у наших ног. Сказал, «О, я в курсе». Я закатила глаза. «Перестань делать вид, будто хорошо меня знаешь. Это неправда!» Он склонил голову на бок. На губах играла лёгкая снисходительная улыбка. «Однако я тебя знаю». «Не особо». Ну, пока ни разу не ошибался. «Надо же, какое самомнение!» Я выпрямила спину. пытаясь стать выше. Думаешь, что хочешь? Кайл вновь посмотрел на телефон. Я едва расслышала тихий звонок. Я спешу. Можешь отдать деньги за кресло позже. Куда ты? выпалила я, не подумав. Опять эта снисходительная улыбка. На вечеринку для будущей мамы. Просто ответил Кайл. Что? Неожиданно. Я поражённо застыла. Он ткнул пальцем в экран телефона. Какой будущей мамы? спросила я. Кайл посмотрел на меня как на идиотку. Элоди, я ещё удивился, почему ты не на празднике, но решил, что ты уже там побывала и ушла раньше. Он оглянулся. Повсюду торговцы закрывали палатки. Мужчина в спортивной футболке пронёс мимо нас раскладной столик, помахал Кайлу. То есть как? Вечеринка Элоди? Я ещё даже не начинала планировать праздник. Его спланировала жена Тарпа. Тоня или Тоня. Элоди позвали на пикник. чтобы она не догадалась. Но на самом деле это вечеринка для будущей мамы. Тебя разве не пригласили? Нет, не пригласили, я сглотнула. Во рту неожиданно пересохло. Мне было стыдно. Хотелось исчезнуть и переварить новость. То есть Элоди пригласила меня на пикник, но я не пошла. Стыд нарастал. В груди всё горело. Никто не сказал о предродовой вечеринке. Меня даже не предупредили, что её вообще готовят. Я бы помогла. Я и так собиралась. Если бы я знала, то пошла. Я чуть не плакала. Кайл не знал, что делать. Ох, um, только и произнёс он. Я подавила желание рявкнуть на Кайла. Сейчас он не виноват. Я схватила телефон. Напишу сообщение Элди, извинюсь. Как же так? Эти дамочки даже не подумали меня позвать. Хуже того, устроили для Эллы вечеринку, хотя её собиралась организовать я. Послание от подружи Кайлоди было чётким и определённым. Они меня ненавидят. Или просто не помнят о моём существовании. Поехали вместе. Я как раз туда собираюсь, — предложил Кайл. Ни за что. Я помотала головой. Почему? Я с силой выдохнула. Они меня не выносят и не хотят видеть. Не выносят? Они тебя даже не знают толком, — серьёзно заметил он. Не могу я прийти без приглашения. Ух уж эти компании только для своих. Тьфу. Не перевариваю. Чёрт с ними. Я и так не хотела на пикник. Устрой для Эллыди свою вечеринку. Да чего же мерзко чувствовать себя отвергнутой. Какая разница, что они думают? Эл твоя лучшая подруга. Она у тебя живёт. Только идёт возмутиться, если ты придёшь. Люди обычные идиоты, когда у них есть такая возможность. Кайл рассмеялся. У тебя на всё готово возражение. Я прикусила губу и кивнула. Я стала бы хорошим юристом. если бы эмпатия не зашкаливала. — Ладно, мисс Эмпатия. Кайл перешёл на шёпот. — Для всех, кроме меня. Давай пойдём на вечеринку ради Эллади и плевать на остальных. Заодно помогу с доставкой кресла. Твой дом, в общем-то, по пути. — Совсем не по пути. Я думала позвонить отцу. Я прикрыла глаза ладонью от низкого солнца. Оно ярко светило позади Кайла, чей широкий торс блокировал почти все лучи, оставляя лишь ореол вокруг головы и плеч. Кайл засмеялся. Ого, значит, ты и правда меня терпеть не можешь, раз готова ехать с отцом, а не со мной. Я и не подозревал, как сильна твоя ненависть, добавил он мультяшным голосом. У меня не было возможности тебе о ней рассказать. Ты не спрашивал? Я закатила глаза, не желая переводить разговор в шутку. Ясное дело, мне не хочется звать папу, но я не ожидала, что ты предложишь помощь. Ну да, я же подлец и негодяй. Я прямо влюбилась в это кресло. И раз уж оно мне всё-таки досталось, то уже без разницы, кто отвезёт его домой. С чувством произнесла я, обняв спинку кресла и вздохнула. Такая красота. Да. Он умолк и пристально посмотрел на мои губы. Красота. Сердце бешено забилось. Кайла облизнула губы. Ну же, Каря, поехали со мной. Ты ведь хочешь порадовать Элоди. Я закатила глаза совсем уж демонстративно. Ой, бросьте эти штуки, мистер манипулятор. На меня твои чары не действуют. Он самодовольно ухмыльнулся, облизнул полные губы, глазами назвал меня лгуньей, потом произнёс: "Точно. К тому же, не знаю, стоит ли являться на праздник под конец. Я собиралась устроить Эллы вечеринку ближе к сроку родов. Думала, все обычно ждут, пока станет известен пол младенца. По логике надо ждать, иначе непонятно, что купить в подарок. Я вопросительно посмотрела на Кайла. Он опирался на стол из обеденного комплекта. Шесть предметов стоили всего 80 долларов, при этом выглядели как минимум столетними и крутыми до ужаса. Чёрт, нужно найти дополнительный источник заработка. Кресел-то хочется и тарелок. Кайл провёл по краю стола пальцем, на котором остался слой пыли. Понятия не имею. Мой подарок Алёзе почти готов. Он будет закончен только через неделю. Но я всё равно заеду сегодня на вечеринку. Просто покажусь». Я сердито уставилась на Кайла. Он добавил. «Хотя твоя вечеринка для Элоди была бы намного, намного лучше». Я улыбнулась. Кайл тоже. Я глянула на ещё не закрывшиеся палатки. «Даже если я тоже заеду сегодня на праздник, то без подарка. Что ты приготовил?» «Колыбель», — ответил он. Его голос стал тише, а дерзкая улыбка растворилась в жарком воздухе рынка. Я невольно улыбнулась. Колыбель. <смех> Ух ты. Я её сам делаю. Поэтому так долго. Мой рот открылся в изумлении. Сам делаешь? Мастеришь своими руками? Кайл кивнул. Да. Тогда я точно не могу явиться на праздник с тобой. Ты меня затмишь своим подарком. До да чего мило с его стороны. Да, Кайл не всегда бесчувственный оловянный солдатик. А я не совсем чокнутая. Если однажды разглядела в нём нечто другое. Кайл мастерящий колыбель для беременной Эллади. Эта картина определённо улучшила нелесный образ, который я старательно создавала в своём воображении. Сюда Кайл приехал, чтобы купить древесину для колыбели. Очень трогательно. Меня потянуло к нему, в душе затеплилась слабая искра. Оставалось надеяться, что Кайл быстро погасит её очередной ложью, и я не успею зайти слишком далеко. Ага, я такой, знаю. Кайл вытер пот со лба. Ну что, бросишь наконец дуться? Поедешь со мной?